«Записки врача» «Ат глориам» «Ат когидантум» «Эт агендум хомонатус эст» «Силентиум» «Во славу! Для мысли и действия рожден человек» «Молчание» «Я заточен временем и собственным бессилием в этой скверной точке пространства» «Без женщины я больше не уйду, ибо она мой ключ, но и оставаться здесь не имеет смысла» «Я не могу пока придумать никакого плана, чтобы забрать ее с собой» Те двое все время на меня смотрят украдко, и я могу лишь пассивно наблюдать за ней. Пречувствую, что кто-то из них убьет ее. Или она их. А может быть, мешаюсь я. Мы все убийцы. Человек с рождения ощущает свою зависимость от смерти. Но отбирая чужие жизни, он впадает в коварную иллюзию, будто бы может контролировать смерть. Именно поэтому любая цивилизация тяготеет к саморазрушению. Что есть сумерки богов? Люди сами убили своих создателей. Адам и Ева покусились на тайну жизни Бога и были изгнаны, но я не хочу быть просто мрачным жнецом или смиренно молиться о спасении души, как моя матушка. О нет, я нашел свой философский камень. Пусть они не спускают с меня глаз. Куис кустодиэт, ипсос кустодас Но кто же будет сторожить самих сторожей?